Глава 13 После обеда Бахтияров пригласил гостей послушать призывную песню, которую должен был исполнить в их честь шаман Прокопий Анямов. Виктор заметил, что Константинов увидел и обрадовался, и спросил его, когда они вышли из дома, что бы это значило. Тот рассказал, что этими песнями манси призывают духов и богов на землю и просят о защите. Бахтияров провел их к другому дому, который был больше его собственного. Внутри собралось много народу, наверное, вся деревня. Они сидели на полу и терпеливо ждали. Все заулыбались вошедшим, особенно дети, во все глаза смотревшие на гостей. Те тоже улыбнулись в ответ и расселись по местам, которые были оставлены для них. Один из деревенских встал и вышел в центр комнаты. Это был тот самый древний старик с лицом напоминавшим замшелый камень, которого Виктор заметил в деревне раньше. Мощным голосом старик запел. Его резонирующие в нос завывания пересилили громкий вой ветра среди деревьев. Он пел по-русски, и Константинов заметил своим спутникам, что это очень большая честь для них. Шаман продолжал петь. И Виктор чувствовал, как слова песни проникают в мозг, искушают, заманивают в ловушку создаваемых образов. Выросший под утра на далеком мысе, Выросший у золотой травы, Выросший под вечер на далеком мысе, Выросший у золотой травы, На весенних холмах осыпанных в перемите дерева, На сенних калмах осыпанных перемете дерева, На высоте бегущего облака, На высоте летящего облака, мой дом священный свете красок солнца, мой дом священных свете красок солнца, На драгоценном золоте цепи висит, На драгоценном севы цепи висит. Когда падует хриплый ветер с южного из горла, услышим тонкий звук малого серебра, Падует к водам северный объем улетит туда, услышим громкий звук большого серебра, Подует к водам северный объем улетит туда. Внутри священного дома всех цветов луны, Священного дома всех цветов солнца, Рядом со столом на золотых копытах, И на столе на золотых копытах, Белка прячется в священную книгу весны, Белка прячется в священную книгу осени, Мастер пишет семь золотых букв, Мастер пишет, там шесть золотых гуук. Прокопий закончил петь, и Виктор сказал Константинову, что это была одна из самых красивых песен, которые ему доводилось слышать. Хотя, честно говоря, я не уверен, что понял ее значение, добавил он. Эта песня адресована божеству Мир Суснехуму, чье имя переводится как «Смотрящий за миром» ответил Константинов шепотом. «В песне описывается его жилище рядом с рекой Обь. Шаман просит смотрящего за миром защитить нас». Бахтияров сказал что-то на своем языке человеку, который сидел рядом с ним. И тот достал большой глиняный кувшин и начал разливать белую жидкость по чашкам, которые он раздал по кругу. «Что это?» шепотом спросила Вероника у Константинова. «Это перебродившее молоко кобылицы. Но предупреждаю, К этому вкусу надо привыкнуть. Похоже на то, — пробормотала Алиса, поднимая чашку с кислой улыбкой. Оно оказалось не так плохо на вкус, как описывал Виктор, хотя рецепта он просить бы не стал. Кислая улыбка Алисы тоже исчезла, когда она отпила глоток. Напиток был к тому же очень крепким, так что Виктор, выпив до дна, захотел выйти подышать свежим воздухом. Когда он начал извиняться, деревенские снова заулыбались, кое-кто даже громко рассмеялся. «Может, вам не стоило пить?» — сказал Бахтияров, что вызвало еще больший смех. «Да, думаю, что да», — ответил Виктор, поднимаясь на ноги и пошатываясь. «Я прошу меня извинить». «Боже мой, зелье какое-то!» — думал он, выйдя из дома и глотнув морозного вечернего воздуха. Несколько минут он ходил взад-вперед, пытаясь освежить голову и рассматривая деревянные домики, которые жались друг к другу, словно лесные обитатели, сбившиеся в стаю, дабы согреться. Ветер стих совсем, и деревья вокруг, в своих меховых шубах из и снега, стояли не шелохнувшись. Вдруг приглушенные голоса за его спиной сделались громче. Это открылась дверь. Из нее вышла Алиса, закуривая сигарету. «Лучше возвращайтесь, а то пропустите следующий круг», — сказала она. «Ты ни за что на свете», — рассмеялся он. Алиса глубоко затянулась, глядя на него сквозь дым. Она улыбнулась ему, но улыбка эта была скорее насмешливой, чем добродушной. На ее красивом лице подобное выражение выглядело потрясающе, и Виктор в смущении отвернулся, чувствуя, что сердце начинает биться чаще. «Виктор, а как вы стали репортером в газете?» «А почему вы интересуетесь?» Она пожала плечами. «Если всю следующую неделю нам предстоит работать бок о бок, было бы неплохо узнать вас получше». «Ну, знаете, я по натуре любопытный. Мне нравится писать. Думаю, что в идеале мне хотелось бы стать писателем». «А вы пробовали?» «Конечно, долго пробовал. Но однажды понял, что не дано». Но совсем бросать дело не хотелось, а журналистика показалась самым приемлемым вариантом. Она рассеянно кивнула в ответ, делая очередную затяжку. «А как вы стали физиком?» «А почему вас это интересует?» Он отметил про себя, что усмешка ее сделалась более дружелюбной. «По той же самой причине». «Я тоже любопытна. В отношении Вселенной. Как она зародилась? Почему?» «Отец у меня биолог, так что я, можно сказать, выросла на уважении к научным принципам и рациональному мышлению». При этом Алиса оглянулась на дом. «Поэтому вы считаете, что сейчас мы зря теряем время?» Заметил он. Она не ответила. «А почему вы не занялись биологией?» «Полагаю, мне хотелось глубже заглянуть в тайны реальности, ответить на самые фундаментальные вопросы». Она снова улыбнулась. «Проще говоря, атомы меня всегда интересовали больше, чем животные». Она докурила, но не бросила окурок на землю. Аккуратно засунула его обратно в пачку. «А что у вас с Вероникой?» «Ну, что вы имеете в виду?» – спросил он, слегка растерявшись. «Вы все еще встречаетесь?» «А почему вы думаете, что мы вообще встречались?» «Виктор, моя работа наблюдать. Я хорошо с этим справляюсь». Он потер виски, пытаясь избавиться от боли, которая начала пульсировать в глазах. «Мы... ну... у нас ничего не получилось. Мы просто друзья. А вот я думаю, что она до сих пор хочет большего». Внезапно Виктору надоел этот разговор. Он не понимал, то ли Алиса заигрывает с ним, то ли просто болтает. Да и как-то не хотелось об этом разговаривать в тот момент. А вот выражение ее лица, разумеется, ни о чем не говорило. «Пойдемте в дом», — сказал он. «Пожалуй, я еще чуть-чуть постою», — ответила она, доставая следующую сигарету. «Ну тогда увидимся». Он уже развернулся было, но Алиса вдруг нахмурилась и схватила его за руку. «Послушайте, Алиса, но я не хочу...» «Тише, прислушайтесь». Он не понял, о чем она, и только собирался спросить... Как вдруг услышал что-то в воздухе, слабый звук, который постепенно становился громче. Он посмотрел на Алису. Что это? Она прошептала. Откуда я знаю? Звук, казалось, исходил отовсюду. Это был низкочастотный гул, который пронизывал не только слух, но и тело до самых костей. Он рос и стихал в медленные непрекращающиеся пульсации к биении сердца или дыханию какого-то огромного живого существа. Виктор посмотрел в облачное небо где закатное солнце, цвет отлеющей золы, окрасилось в темно-багровый цвет. Ему казалось, что источник звука находится одновременно далеко и рядом. Похоже на трансформатор или генератор», — сказала. «Что ж это за чертовщина?» «Звук искусственный», — согласилась с ним Алиса, потом посмотрела под ноги. «Он же из-под земли тоже идет». «И правда». Виктор чувствовал пульс, который бил в подошвы его тяжелых ботинок откуда-то снизу. Это легкое вибрирование отдавалось мурашками по всему телу. «Надо сказать Вадиму», — предложил он. «Я уже слышу», — раздался голос из-за спины. Виктор обернулся и увидел в дверях Константинова и Бахтиярова. «Мы из дома все услышали». «И вы знаете, что это такое?» — спросил Виктор, обращаясь к ним обоим. Бахтияров вышел вперед. «Иногда я говорю себе, что это звук смотрящего за миром, сына Номи бога неба. А иногда верю, что это сам Номи который наблюдает за нами. Но в душе я знаю, что все это не так. «Значит, вы слышали это и раньше?» – спросила Алиса. «Да, мы слышали несколько раз. Это похоже на искусственный звук какого-то механизма. Вы знаете, откуда он?» Бахтияров показал на север. «От Артен и Халат Сехыл». Отсюда гор не видно, но иногда мы их слышим по вечерам. Поэтому со времен наших далеких предков их всегда боятся. Поэтому от Артен не ходи туда, а халат Хыл гора мертвецов. Мы держимся от них подальше. Как бы в подтверждение слов Бахтиярова, северный горизонт озарился светом, похожим на вспышку молний. Все напряглись в ожидании раската грома, но его не последовало. Воздух оставался тихим и спокойным если не считать странного пульсирующего гула. Константинов и Вероника подошли к Алисе и Виктору. Теперь все стояли рядом и вместе всматривались вдаль и прислушивались. В этот момент Виктор заметил, что Бахтияров наблюдает за ними. Небо снова озарило вспышка, на секунду отогнав приближающуюся ночь и превратив облака в светящиеся серые в крапинку полотна. «Что ты думаешь об этом, Алиса?» – спросил Константинов. «Я думаю, это какой-то энергетический выброс», — ответила она спокойным и твердым голосом. Очевидно, что ее первоначальному шоку пришел на смену уверенный рационализм ученого. «Согласен, и должно быть очень сильный, но я не понимаю, почему нет сопровождающего звука». Виктор обернулся на Бахтиярова и увидел рядом с ним шамана Прокопия, который тоже вышел из дома. Оба смотрели друг на друга, и Виктор пытался угадать, что означало выражение на их лицах. «Шаман подошел к приезжим». «Вы все еще хотите туда идти?» спросил он. Голос его звучал мягко и, пожалуй, слишком звонко для человека его возраста. Константинов кинул на него взгляд. «Да, мы все еще хотим туда идти». Ему никто не возразил, хотя Вероника, выглядела вот так, словно с удовольствием бы поддержала любого, кто выступил бы против. Она заметила, что Виктор смотрит на нее и слабо улыбнулась. В ее глазах он прочитал страх. Она наверняка спрашивала себя, какого черта они лезут на рожон. В этот момент Виктор мог бы отозвать ее в сторону. Мог бы спросить, хочет ли она идти до конца или остаться здесь, в поселении, пока экспедиция не вернется за ней. Ждала ли она от него такого шага? Надеялась ли, что он предложит ей такой выбор? Но Виктор ничего не сказал. Он просто улыбнулся ей в ответ, чувствуя себя таким же слабым, нерешительным и испуганным, как и она сама. Прокопий Анямов выступил вперед. «Тогда я иду с вами», — произнес он. Все посмотрели на него. Даже Бахтияров, который покачал головой, и сказал. «Нет, Прокопий». Шаман улыбнулся и закивал. «Роман, им будет нужен кто-то, кто о них позаботится. Кто покажет им путь. Расскажет, куда можно идти, куда нельзя, где опасно. Я знаю эту землю лучше, чем кто бы то ни было в юрте Анямова. Даже лучше тебя». «Правильно будет, если я отправлюсь с ними и защищу их, как сумею». «Сумеешь ли ты их защитить, Прокопий?» Спросил Бахтияров. Анямов положил руку ему на плечо. «Я должен попытаться». Когда Бахтияров обернулся к гостям, Виктор увидел злость в его глазах. «Вам не нужно было сюда приезжать. Лучше бы вы вернулись обратно в свой город и никогда сюда не возвращались. Лучше бы вы оставили нас в покое». Никто ничего не ответил. И только небо снова... Беззвучно полыхнуло. Странный необъяснимый гул постепенно сошел на нет. И в лесу воцарилась тишина. Роман Бахтияров, хоть и был сердит, предложил экспедиции переночевать у себя в доме. Все же они оставались гостями, пусть и непрошенными. не его долгом было дать им пристанище. Виктор плохо спал в эту ночь. Его тревожили воспоминания о непонятном шуме, который они слышали. Вспышках света. Откуда? Что они такое? Вероника лежала рядом, и по ее дыханию он чувствовал, что ей тоже не спится. «Ты можешь еще вернуться», — думалось ему. «Тебе и Нике незачем туда идти». Но он лежал молча, не шевелясь, слушая тишину, пытаясь уловить гул, сошедший вечером с далеких гор. Но звук не повторялся, по крайней мере, не той ночью. Глубоко за полночь он забылся неглубоким и тревожным сном. И когда в окна просочился рассвет и Бахтияров зашевелился, он возблагодарил Бога, хотя чувствовал себя совершенно разбитым. Пока они поднимались и собирались в дорогу, Бахтияров говорил очень мало. Но Виктор читал на его лице смешанные чувства, злости и жалости, которые не смягчились, даже когда он открыл дверь и увидел поджидавшего их снаружи Прокопия Анямова. Старик слегка улыбнулся. Он был одет в толстую меховую шубу, в которой не был страшен лютый мороз, в руках держал сумку из звериной шкуры и круглый предмет, свой шаманский барабан. Бахтияров вышел на улицу, закрыв за собой дверь, и оставшимся в доме было слышно, как эти двое разговаривают между собой на своем языке. Один голос был печальным, другой спокойным и решительным. Виктор взглянул на Константинова. Тот тоже смотрел на дверь и прислушивался. И хотя Виктор тоже знал ответ на свой вопрос, он все равно спросил, О чем тебе говорят? Бахтияров пытается отговорить о Нямова идти с нами, и. И, похоже, у него это плохо получается. Вадим, а он действительно нужен? спросила Алиса. Мы же не дух выйдем вызывать. Константинов повернулся к ней. Ха. А разве нет? Алиса возмущенно фыркнула. Да, конечно же, нет. Это научная экспедиция. Я удивляюсь тебе, если бы мы не сделали этот дурацкий крюк и не остановились здесь на ночь, то уже давно были бы на месте. «Научная экспедиция, говоришь?» – переспросил Константинов. «Да, предположительно. Но не уверен, что она такой будет». «Да о чем, черт возьми, ты говоришь?» – выдохнула Алиса. «Только о том, что, возможно, мы обнаружим нечто не из разряда научных явлений». «Да чушь! Любое явление научно!» ну, «По-моему, вы очень самоуверены», – сказала Вероника. Это были ее первые слова за все утро. «А как же звук, который мы слышали вчера вечером? А как же вспышки в небе?» «Я уже сказала, это какой-то энергетический выброс», ответила Алиса, даже не взглянув на нее. «Он похож на молнию, а звук мог быть всего лишь проявлением сейсмической активности». «Сейсмическая активность тут ни при чем», вмешался Виктор. Алиса повернулась к нему. «Правда? И чем вы это докажете? Вы что, сейсмолог?» Он почувствовал раздражение. «Нет, но вы ведь тоже». В любом случае, вы сами говорили, что это похоже на звук какого-то устройства. Просто первое впечатление, Виктор. Но это только подтверждает мою точку зрения, не так ли? Будь «Вот что будет», — сказал Константинов. «Думаю, мы должны положиться на помощь Анямова». «Я вам еще в Екатеринбурге говорил. Манси знают эти места, эти горы, этот лес. И повторюсь, что любая информация от них может нам помочь». «А я тебе повторяю», — продолжала протестовать Алиса, — «что все это хорошо до тех пор, пока факты не подменяются мифами». «Я не хочу больше с тобой спорить, Алиса». Она готова была возразить, но в тоне Константинова было что-то, что заставило ее промолчать. В этот момент открылась дверь. «Вы готовы?» — спросил их Бухтияров. «Готовы», — ответил Константинов. Бахтияров не стал заходить в дом, как будто бы хотел вернуться в свое жилище лишь после того, как они его освободят. Виктор не знал, правильно ли растолковал его поведение, но от самой этой мысли он уже был зол. Чумные они, что ли, или проклятые, он уже медленно представлял, как Бахтияров открывает все окна, чтобы проветрить дом после них. И, перестав чувствовать себя желанным гостем, Виктор вдруг захотел оказаться как можно дальше отсюда. В тот момент он самому себе напоминал Алису. Ему крайне не нравился ни страх, обуявший всю деревню, ни отношение ко всему этому Бахтиярова. Было обидно и унизительно, что их считают бестолковыми городскими, которые по своей глупой наивности не могут понять, куда суют голову. То, что Бахтияров беспокоился за Прокопия Анямова, это было понятно. Но то, что он их самих считает опасными, это злило Виктора еще больше. «Он винит нас в том, что старик захотел идти с нами?» – думал он. «Но мне наплевать. Как бы ты ни было, наплевать. Это было его решение, а не наше». Бахтияров мерил их суровым взглядом, когда они один за другим выходили из дома, словно шайка воров, пойманных на месте преступления. Константинов скупо поблагодарил его за все, тот лишь молча кивнул. Пока они шли через деревню к своему внедорожнику, Виктор не увидел ни одного человека. Что-то подсказывало ему, что деревенские уже давно не спали, но просто не хотели их видеть. Возможно, Бахтияров запретил им выходить наружу. Бахтияров проводил их до машины, постоял рядом, пока они рассаживались по местам, и когда Константинов захлопнул дверцу и взялся за руль, попросил его жестом открыть окно. «Насколько вы едете?» «Примерно на неделю», — ответил Константинов. «И вы привезете Прокопия обратно». Это прозвучало скорее как утверждение, нежели вопрос. «Конечно. Даю слово, что мы вернемся и с хорошими новостями». Алиса, снова севшая на переднее сиденье, потянувшись из него и сказала... «Может быть, вы еще потом и песню про это напишете?» Константинов бросил на нее испепеляющий взгляд и завел мотор. «Не думаю, что нас снова пригласят пообедать, если мы все-таки вернемся», сказала она, когда они отъехали. «Ну, если он захочет, чтобы ноги твои больше не было в юрте Анемова, я его упрекать не стану», съязвил Константинов. Алиса покачала головой, но ничего не добавила. Она уже сказала все, что хотела. И хотя Виктор был согласен с ней, что им не нужно было сюда заезжать, ему было жалко Константинова. Ведь тот лучше всех понимал, насколько странным и ужасным может быть то, что ожидает их в лесу. Поэтому он хотел быть во всеоружии, хотел защитить своих спутников любыми средствами, в том числе и древними заклятиями шамана. Они ехали в самое сердце дремучего леса. Виктор поглядывал на Прокопия, зажатого на сидении между Ним и Вероникой. Тот смотрел вперед на медленно проплывающие мимо деревья все с той же тихой улыбкой на губах. Ника первой заговорила с ним. Надо отдать ей должное. Представив ему всех, она сказала, что очень рада, что у них появился проводник. Но шаман ничего не ответил. Просто улыбнулся шире. И глаза его заблестели, как у обрадованного ребенка. И до самой халатся хыл, Он не обмолвился ни словом.